Часть третья, глава т р и н а д ц а т а под глава три. Зурбаган, лаборатория проекта. — Как это понимать, господин Велесов? — голос Кременецкого леденел антарктической стужей. — в р ы в а й т е с ь с оружием, угрожаете, т р е б у й т е отступить от утвержденной программы. — В самом деле, с е р ё г ты перегнул, — добавил Андрей. — Давайте выдохнем, побеседуем без истерик. Они с Кременецким уже час наблюдали. как Валентин с техником возится с аппаратурой. Потом р о г а ч ё в нажал кнопку, и зал наполнился низким гудением. — Ну вот, — довольно сказал ученый, — процесс пошел. Час на формирование воронки. Кто хочет, может покурить только снаружи. В этот момент в лабораторию вошел в и л е с о в с константиновцами. Все четверо при оружии. У Штыкельберга, Михеева и Адашева-Наганы, у Сергея вытертый до белизны бельгийский браунинг. — Ну что, унялся? — А вам, молодые люди, лучше пока подышать свежим воздухом. Константиновцы приглянулись. Штекельберг решительно помотал головой. — Ну, как знаете, оружие, надо полагать, тоже не уберете? — Не уберут, — негромко отозвался Велесов. — Пока у этого ствол при себе. И показал на техника з а м е р ш е г о у мониторов. — Он не вооружен, — сухо ответил Кременецкий. Велесов скептически хмыкнул. — Чего вы добиваетесь, Сергей Борисович? — нервно заговорил Рогачев. Он стоял в углу у приборной стойки. Толстый жгут проводов тянулся от нее к блоку трансформаторов. Панели на стойке весело перемигивались разноцветными лампочками. Велесов не обратил внимания на вопрос. — Вы уже запустили процесс формирования воронки? — Да, двадцать минут назад, — машинально ответил Валентин опомнился. — Вы что? — «Действительно надеетесь, что я прислушаюсь к вашим бредовым идеям и своими руками угроблю проект?» «Да не угробите, а дадите людям шанс обрести настоящую цель, настоящую, а не паршивое приращение процентов в ВВП. Это не только дорога в космос, это возможность построить новый мир». «Новый, говорите? Свой загадили, надо еще этот». о н и п р и х о д я т в голову, что вместе с учителями и п р о ч и м мечтателями сюда попрет всякая ваша мерзость, наркота, порнуха, эх, да что я вам толкую, сами все понимаете. Они с этим справятся. Здесь люди не испорчены заумными выдумками, которые у нас выдают за торжество гуманизма. Они и нас вылечат. Не сразу, конечно. Шаг за шагом, но обязательно. Андрей ошарашенно переводил взгляд с одного на другого. Рогачев и Велесов, как такующие глухари, сосредоточились на предмете своей страсти, не замечая ничего вокруг. Только вот позиции неравны. У Валя в руках скомканный платок, которым он то и дело вытирает испарину со лба, а у Велесова девять м э м образца 1910-го. Короче так, или вы немедленно отсоединяете генератор от питающей шины, или я сделаю это сам. — Как позволю знать? поинтересовался Андрей. Ты в этой машинарии н е у х о не рыла, как и я, впрочем. Каком кверху. Взорву блок трансформаторов. Четырехсот-граммовая тротиловая шашка. Хватит, надеюсь. Через приоткрытую дверь долетел новый звук. Близкое тарахтение то ли авиационного, то ли мотоциклетного мотора. Андрей прислушался. Звук чуть изменил тон, потом оборвался так же внезапно, как и возник. Вы сошли с ума, Сергей Борисович? — осведомился Кременецкий. Каперанг стоял к о н с т а н т и н о в ц а м левым боком, и Андрей видел, как тот, осторожно, еле двигая пальцами, ощупывает застежку кобуры. — Вы же разрушите не только трансформаторы, но и установку! — Да и пес с ней! — отмахнулся в е л л и с о в Главный процесс запущен. Теперь есть ваш пробой, нет вашего пробоя. Не роляет. Червоточина выйдет на самоподдерживающийся режим, и вы ничего не сможете с ней сделать. Кременецкий покосился на Рогачева. Тот едва заметно кивнул. Вот, значит, как. Выходит, Серега все верно рассчитал. Он свихнулся! Голос Рогачева сорвался на в и з г Не слушайте его! Вы хоть понимаете, что... Андрей упустил момент, когда Капиранг рванул из ковуры пистолет и в р э к б и н о м броске сбил с ног. ПСМ запоздало хлопнул, пуля ушла вверх и сразу раз, другой, бабахнул Браунинг. Техник попятился, выставив перед собой руки. Похожий, правда, не вооружен. ш т е к е л ь б е р г перехватив обеими руками наган, водит им перед собой. Глаза белые, безумные. Оля Михеев опустил револьвер и что-то шепчет. Адашев, помедлив мгновение, шагнул вперед и резко подбил руку ш т е к е л ь б е р г а вверх. Грохот, еще одна пуля в потолок. Прапорщик роняет оружие, кривясь от боли в раненом плече. Все взоры были теперь прикованы к в е л ю с о в у Он стоял, отставив руку с дымящимся браунингом, и смотрел, как медленно, держась за плечо, оседает на пульт Валя Рогачев. Михеев сорвался с места, отшвырнул наган и подхватил ученого под локоть. Техник неловко поддержал его с другой стороны. Подскочивший Адашев рванул на груди Валентина Ковбойку. Раздался т р е с к полетели во все стороны пуговицы. Кременецкий завозился, поднимаясь четверенек. кула, и вот там, куда п р и ш е л с я удар локтя, быстро наливалось красным. Андрей подобрал ПСМ, шагнул к Вилесову. "Ну что, придурок?" п р о ш и п е л он, глядя тому прямо в глаза. "Да игрался в благодетели человечества. Зурбаган с Тишки г у м и л е в с к и е своих стреляешь? Не любишь, когда возражают? Тогда и меня вали." "Слабо?" в е л е с о в неслышно что-то пробормотал. Пистолет ходил у него в руке ходуном. Андрей подошел вплотную и выкрутил оружие из безвольных пальцев. Входная дверь скрипнула. Андрей обернулся. Пистолет он держал в обеих руках. В правой ПСМ к р е м е н и ц к о г о в левый Велесовский Браунинг. «Мы, кажется, успели вовремя, господа», — заметил великий князь, входя в лабораторию. «Только умоляю вас, Андрей Константинович, осторожнее. Не перестреляйте нас невзначай. А лучше сделаем так. Поручик...» — он кивнул а б а н о в а Ростовскому. у Сейчас соберет все оружие. Происходящее скачком переместилось куда-то за грань реальности. Звуки тонули в глухом шуме, н а к а т ы в а в ш и м с неотвратимостью морского прилива. Сердце отвечало глухо, неровными толчками ударяя в ребра. — п о м и р а е ш ь что ли? Фу ты, как не вовремя! Комната вокруг поплыла, закачалась. Андрей с трудом удержался на ногах и не почувствовал, как авиатор осторожно избавил его от пистолетов. Великий князь склонился к раненому. Коля Михеев, матерясь сквозь зубы, о т д и р а л от полы рубахи полосу бязи. Николай Николаевич поднял голову. На лице его ясно читалась тревога. «Пошлите, наконец, за врачом! Вы что, не видите? Он сейчас кровью истечет!» Резкий окрик привел Андрея в себя. Он помотал головой, прогоняя остатки одури и потащил из кармана рацию.